Благодарности. Мне было очень трудно выбрать, кого включить в этот список и как отблагодарить всех, кто для меня важен. Сначала я решила перечислить всех в алфавитном порядке, но затем поняла, что Кэтрин это Джонс может обидеться. Потом подумала, что можно перечислить всех по росту или, например, по весу, но это тоже как-то неправильно. Так что я расставила всех, кому хочу сказать спасибо, по уровню интеллекта. От самого умного к самому тупому. Шучу, конечно же. Этот список составлен без всякой системы. И если кто-то в нем идет первым номером, это вовсе не значит, что этот человек особенно важен для меня. Но и не значит, что он не важен. Я просто благодарна всем. Итак, без всякой системы и порядка, хочу поблагодарить. Маму, папу, брата, Крейга Пиральту, Эдди Яблонса – Эстер Ньюберг, Деб Футер, Эрика Голда, Карин Вайнгартен, Харлин Юмана, Кевина Йорна, Хиллари Эсти Маклафлин, Дэвида Магуайра, Эда Глейвина, Мэри Конелли, Энди Ласнера, Лорен Померанс, Кевина Лемона, Джейсона Гелиса и всех сценаристов моего ток-шоу. И хотя прежде я обещала, что в этом списке не будет менее важных и более важных людей, есть все же один человек в моей жизни, который для меня особенно много значит. Моя жена Порша. Спасибо.